Назар Захарович тут же завел двигатель, и они сорвались с места. «А твои мальчики быстро бегают?» — заметил он. «Ты их видел?» «Они в мою сторону как раз побежали», — пояснил Бычков. «Я даже мигнуть не успела, а их уже и не видно. Молодцы, спортсмены, но не опера». «Что ты хочешь сказать?» — нахмурилась Аля. «Надо было в разные стороны бежать, их же двое!» — рассмеялся Бычков. «Что же они вместе-то побежали? Так не ищут!» «Куда тебя вести? «К тебе!» — решительно ответила Аля. «Давай отвезем тебя домой, потом я вернусь. Надеюсь, к моему возвращению все уже будет кончено». «Я в этом просто уверен», — хмыкнул Бычков. Что-то в его интонации насторожило Алю — Она повернулась на сиденье и внимательно посмотрела на него. «Почему ты уверен?» «Да потому что они ее найдут минут через десять, а то и раньше. А ты вернешься домой как минимум часа через три». «Почему через три?» «Не поняла Аля. Я буду дома через полчаса». «Это ты так думаешь». Мы с тобой, Элка, уже не в том возрасте. — А при чем тут наш возраст? Водишь ты, отличные дороги пустые. — Вожу я хорошо, что есть, то есть, — согласился Назар Захарович. — А вот на все остальное нам нужно побольше времени. В пять минут мы точно не управимся. — Годы, Элка, годы! Он притворно вздохнул и только тут до нее дошло, о чем он говорит. Аля с удивлением почувствовала, как кровь прилила к щекам. Неужели она смутилась? «Наджар», — робко начала она, — «да». «Мы с тобой, наверное, смешны». «Ты правильно говоришь в нашем возрасте. Тебе 60 мне 56 шесть» а мы устраиваем гонки по ночным улицам. Я бегаю по лестницам, ты пистолетом размахиваешь. Еще про постель разговоры ведем, как в плохом кино. Так жизнь Элка всегда похожа на плохое кино. Когда в кино все как в жизни, про него говорят плохое, потому что такое кино никому не интересно. Все люди и так живут своей жизнью и знают ее досконально, им не интересно про эту жизнь еще и в кино смотреть. А вот когда кино на жизнь не похоже, тогда его называют хорошим, потому что можно помечтать, представить себя на месте героев. В плохом кино герой все равно, что ты сам, это скучно. Наджар. Я никогда не встречала таких людей, как ты. У тебя мозги как-то по-особому устроены. Они производят какие-то совсем особые мысли. Ты ни на кого не похож. И это может тебе помешать? Помешать? В чем? Выйти за меня замуж. Ты что, делаешь мне предложение? — изумилась Аля. — Ни в коем случае. — Как ты могла подумать? В его голосе было такое возмущение, словно Аля заподозрила его в чем-то чудовищном.